по немало таких самородков в уральской земле зарыто брешет будто бывало что и инженера за раз хоронили устрелялись ну, то недобре ну, в деда время было нет протестуще воскликнул андрюша степан не будет и вот увидите он не даст донном остановиться как же не дать?» — вздохнул Денисюк. «Ну як ей подымешь воду-то бису? Зараз не зацепишь!» Директор Веков распекал главного механика. Он считал это своим долгом воспитателя молодых кадров, долгом командира важнейшего фронтового участка. «И я воюю, и вы должны чувствовать, что воюете!» «Понижается не только уровень воды в пруду, которым вы ведаете, товарищ главный механик, а понижается, соответственно, выпуск нашего металла!» Степан мрачно стоял перед маленьким седым человеком в военной форме и молча выслушивал горькие слова. Рядом с директором сидел главный инженер, тоже седой, рыхлый, большой. Как начальник штаба, созданного в связи с чрезвычайным положением, Он встал с постели и по требованию директора явился на завод. Директор Веков никогда не щадил себя, да и никого, кто работал вместе с ним. Он считал, что на работе следует гореть. Ну, а если горишь, то и сгораешь. На своего главного механика он давно имел зуб за постоянный срыв им же самим названных сроков ремонта машин и прокатных станов Молодой инженер Корнев Всегда старался назначить срок самый короткий. Не жалел себя, чтобы в него уложиться, но часто краснел перед бушующим директором. «Вы на фронте, товарищи инженеры!» — внушительно сказал Веков и даже ударил по столу кулаком. «Придумайте! Изобретайте! Чувствуйте себя саперами, черт возьми! Там на передовой каждому из вас пришлось бы быть сапером!» Главный инженер, держась за сердце, сказал. Взрывать надо, Михаил Сергеевич. Уж коли о саперах вспомнили. Возьмешься? Взглянул на Корнева директор. Я твой у меня сапером был. Взорву. Решительно сказал Корнев. Ну, смотри, товарищ главный механик. «Если домны остановятся, не взыщи». «Не остановится спокойно ответил Корнев, чувствуя, как внутри у него все холодеет. Он знал, что домны не должны остановиться, но он никогда прежде не руководил взрывными работами. «Выполняйте», — приказал директор. «Есть выполнять». По-военному, — повторил Корнев, — и, резко повернувшись, вышел из кабинета. Веков посмотрел ему вслед, переглянулся с главным инженером, похлопал себя по золотому погону и сказал «Эх, и тяжести Борис Александрович, я ощущаю, как и поля-то надел. А тут не только с людьми, а еще и со стихией воевать приходится. Да еще Кадры воспитывали. «Да, смена нужна», — вставил главный инженер. «Завод не должен встать!» «Не должен!» — вскочил директор. «Не для того нас сюда поставили, чтобы мы с вами сводку о поражении сообщили». Ну, что же делать? Бороться, взрывать, выдумывать, черт возьми!» «А в этом Корневе что-то есть?» Саперская кровь. Дедова. Но если он сорвется... Не договорив, директор снял свешилки шинель и, надевая ее на ходу, пошел в цехи. Глава вторая. Труба. Степан начал воспитание младшего брата в тяжелые для себя дни. Он решил прививать ему нужные черты характера и любовь к технике с практических делов. Зимние каникулы позволили ему взять Андрюшу с собой на взрывные работы. Андрюша был счастлив и серьезен. По узкоколейке ехали на ручной дрезине. Андрюша вместе с рабочими качал приводной рычаг, а Степан сосредоточенно думал. Въехали в удивительно узкое устье туннеля совсем не похожего на московское метро, а скорее напоминавшего ствол пушки. Андрею казалось достаточным протянуть руку, чтобы коснуться стенок. В ушах шумело, ветер бил в лицо, словно дрезина неслась по туннелю с невероятной быстротой. Внезапно появился свет. Пришлось сощурить глаза. Солнце, небо, снег, все сверкало. Поворот, и железная дорога вышла к речке. С насыпи виднелись ледяные наплывы, еще не занесенные снегом. Вода, которой не было прохода по дну, поднималась под трещинам и разливалась поверх льда, тут же замерзая. Степан сказал, что это наледи. Со льда на берег взбежал офицер в полушубке в молодой сероглазой и взял под козырек. Саперы 39-го запасного саперного батальона производят подрывные работы. Отрапортовал он главному механику. Это была помощь, которую оказывала армия заводу. Степан поздоровался с офицером за руку. Андрюша спустился на лед к причудливому натеку, который напоминал школьную карту у морского берега с заливами и бухтами. Ему сразу пришло в голову, что он морской путешественник, открывший новые земли. И он стал давать название заливам и бухтам. Ледяная корка была тонкой и сразу затрещала у него под ногами. Степан строго закричал на него. Пришлось вернуться. Пошли осматривать место взрывов. Во льду зияли огромные воронки с ребристыми краями. Битый лед сверкал гранями, местами вспыхивали крохотные радуги, хрустели льдинки. Андрюша заглянул в одну воронку и увидел песок. Это было дно. Раздался свисток. — Сейчас будут взрывать, товарищ главный механик, — сказал молодой офицер. — Пройдемте в укрытие. Степан повел Андрюшу следом за офицером к береговой скале. Лицо его было спокойно, но Андрюша чувствовал, как нервно сжимается ладонь брата. Скала закрыла место подрывных работ. Андрюша не отпускал руки Степана, напряженно глядя на верхушку скалы. Ему хотелось заткнуть пальцами уши, но он стеснялся это сделать.